Глава 26 Мастера Катакомбы простирались на огромную площадь. Обрушившаяся галерея представляла собой лишь начало подземного некрополя, или скорее его задний двор. По мере продвижения вглубь земляной пол сменился брусчаткой, тоннель стал шире и завелся ответвлениями, оканчивающимися во всех случаях просторными погребальными камерами. Высокие своды хранили под собой такое количество останков, что их хватило бы на крупный город, и возможно не в одном поколении. Кости, аккуратно уложенные в погребальные ниши, пугали своими размерами. Некоторые из них были столь огромны, что могли принадлежать лишь гигантам, чей рост составлял не менее 4 метров. Но большинство костей являлись фрагментами скелетов трехметровой высоты. Лежали в нишах останки привычных размеров. Но по большей части таковыми были засыпаны ямы в центре усыпальниц, а иногда и углы камер, словно кто-то смел их туда, как мусор. «Да их здесь десятки тысяч!» – тронул жиром одну из громадных бедренных костей, уложенных в штабеля. «Кто они?» «Какие-то монстры?» – уставился Миллер на скалящиеся черепа гигантов. А нет!» – помотал головой Ларс, ощупывая таинственные барельефы на стенах. «Они...» «Нечто совершенно иное. Не монстры, но венцы творения. Сверхлюди, канувшие в лету. Легендарный народ, именуемый в летописях мастерами». Ларес оторвался от барельефов и посмотрел на спутников, сияя улыбкой безумца. «Все считали это детской сказкой. Они говорили, это смехотворно. Ни один уважающий себя ученый не станет говорить о таком всерьез. О, невежественные высокомерные ничтожества!» Снова припал он ладонями к вырезанным в камне письменам. «Как же сильно вы ошибались. Знаете ли вы, друзья мои, что сейчас над нашими головами?» «Метров пятьдесят земли», — предположил же «Над нами Латарнак», — произнес Ларс с полным трепетопридыханием. «Город неописуемых чудес, город кровавого восторга». «Не похоже, чтобы он еще стоял», — заметил Олег. «Этим костям многие века». Свежих нет. Что с ним стало? Вы, покачал головой Ларс. Судьба его печальна. Легенды гласят, что закат Латорнака был стремителен и во многом необъясним. Величайший из городов Оша Латорнак, раскинулся на ныне мифическом плато Тагос. Омываемый полноводными реками и окружённый плодородными полями, он процветал. Мастера его зодчие создавали архитектурные чудеса столь восхитительные, что заезжие чужестранцы не смели рассказать о них по возвращении на родину, опасаясь быть сочтёнными за умалишённых. Тади Люцер, более известный как Тадий, упавший с неба, описывает Латарнак исключительно в превосходных эпитетах, отмечая при этом, что убогий язык не способен передать всего великолепия чудесного града. Величайшие соборы и дворцы человечества представлялись ему жалким и нелепым нагромождением камней в сравнении с творениями мастеров. «Сам Рутизон стыдился своего уродства, взирая с небес на Латарнак», — говорит Тадий. Летописец утверждает, что неоднократно бывал в легендарном городе, что застал его золотой век и его падение. О последнем он пишет с неохотой и скуп на подробности. Из кратких и разрозненных упоминаний тех событий разных лет сложно сделать конкретные выводы, но все сводится к одному. Нечто темное поразило жителей Латарнака. Тадий, некогда дружные по его уверениям с мастерами, перестал узнавать их. Из мудрых и благородных созданий они превратились в волчущих, завистливых и озлобленных бестий. На смену всеобщему процветанию в Латарнак пришли высокомерие и нетерпимость. Люди, до того мирно жившие бок о бок с мастерами, были объявлены низшей расой. Многих истребили, оставшихся обратили в рабство. Дальше положение только ухудшалось. Алчность породила конфликты уже среди самих мастеров. Обделенные низы восстали против купающихся в запредельной роскоши верхов. Бунт был подавлен максимально жестоко, в назидании уцелевшим. Знать Латарнака не извлекла урок из случившегося. Напротив, культ роскоши приобрел совершенно безумные формы. И без того незавидное положение низов стало нестерпимым. Подавляющее большинство было низведено до уровня скота, лишившись всех прав. даже право на жизнь. Описывая творящееся в Латарнаке безумство, Тади говорит о так называемом «празднестве красных улиц», когда знатные мастера в разгар дня врывались на улицы города, правя золочёными боевыми колесницами, и сметали всех, кому не посчастливилось оказаться у них на пути. Кровавые оргии и прочие садистские развлечения сделались нормой. Цветущий город превратился в гнусное тёмное место, кишащее переполненными злобой и страхом тварями. Последние строки тадия Люцера звучат как эпитафия. «Сегодня я видел такое, что затмило все красоты и чудеса, виданные мною прежде. Такое, чего я жажду забыть. Жажду больше жизни. Все считают это лишь мифической поучительной историей, но я всегда знал, что они ошибаются. И вот теперь передо мною осязаемое подтверждение моей правоты». Прислонился Ларс щекой к резному камню стены. «Вы чувствуете? Невероятная мощь. Она буквально пульсирует». «О чем ты?» — переглянулся с Журомом Олег. «Энергетика этого места, она ни на что не похожа». «Нет, ты сказал, что всегда знал». «Ах!» — смутился Ларс. «Должно быть, восторг затуманил мой разум. В такие моменты не просто отделить собственные знания от знаний нашего достопочтимого архивариуса. Они весьма обширны». «Как странно», — нахмурился вдруг голландец, перейдя к следующему фрагменту стены. «Эти письмена принадлежат не мастерам», — отступил он назад, и трясияющие сферы тут же переместились к насторожившей его находке. «Смотрите», — указал Ларс на странные символы, испещрившие фрагмент стены размером 3 на 2 метра и напоминающие, в отличие от остальных, не напись узоры. Олег, подойдя ближе. Смотрел на причудливое переплетение линий и не мог понять, отчего чего они кажутся ему столь отвратительными. Нечто жуткое и противоестественное сквозило в них, нечто темное. Это печать. Выдохнул Ларс, сияя улыбкой в потустороннем свете парящих вокруг сфер. Что за ней? Протянул Миллер руку к узорам и отдёрнул ее, словно обжегся. Нет, нет, нет. Замотал головой жиром. «Только не говорите, что собираетесь ломать эту штуку». «Как думаешь?» Воззрился на него Ларс, сидя на корточках возле стены. «Каков был шанс, что в этих огромных катакомбах мы придем именно сюда и найдем то, что нашли? Это судьба, друг мой, и она ведет нас. А ты хочешь отмахнуться от ее даров? Нет!» Вернулся он к ощупыванию древних узоров. «Не для того мы здесь!» «Сомневаюсь, что дело в судьбе», прошептал Олег, заворожённо глядя на барельеф. «Это ты привел нас. Что-то тянет тебя сюда. И, честно говоря, я от всего этого не в восторге». «Может и так», — поднялся Ларс, стряхивая пыль с ладони. «Может и так», — отошёл в сторону и будто невзначай кивнул дику. Описавший широкую дугу топор с лязгом врезался в стену. «Ты что творишь?» – бросился Олег к Миллеру, но не сделав и двух шагов, опустился на пол. «Ларс, прости, просто не мешай, и все наладится». Тупая боль в груди сковала тело. Олег почувствовал, будто его сердце сжали в кулак. Голова закружилась, перед глазами поплыла. Стук металла о камень пробивался к мозгу, словно сквозь вату. Удар за ударом, и неотвратимо, пока, наконец, не сменился грохотом падающих на пол обломков. Боже мой! Черт, я думал, меня вонью уже не удивить. Это поразительно. Ты видишь, видишь? Он мертвый. Похоже, ни к чему не прикасайся. Ох, дерьмо! Какого хера! Поднялся, шатаясь, Олег, и помог находящемуся в аналогичном положении Жерому. О-а! Выглянул скрытого склепа Ларыс, улыбаясь, как ни в чем не бывало. «Друзья мои, прошу в святая святых». «Сокин сын!» — поморщился Жером, держась за сердце. «Я тебе башку проломлю». «Успеется», — отмахнулся голландец. «Сейчас нас ждут дела поважнее». «Что это?» — подобрал олибарду Олег, заглядывая в проёмы. «Узрите чудо!» — развёл Ларс руками, будто мессия перед паствой. «Мастер!» Разрушенная стена открыла вход в просторный склеп. В отличие от прочих усыпальниц, он не хранил горы костей. Прямоугольная камера около 7 метров в длину и пяти в ширину была абсолютно пуста, не считая зловещей фигуры, восседающей наподобие каменного трона возле дальней стены. Исполин, ростом не меньше 3,5 метров, сидел неподвижно, уронив голову на защищённую керасой грудь. Руки и ноги гиганта также были укрыты латами из странного материала. Он отражал свет, словно металл, но при этом напоминал фактуры панцирь или грубо обработанную кость. Из-под керасы на бедра не спадала плотная кольчуга, отливающая перламутровым блеском. Облачённые в латные перчатки кисти сжали мертвой хваткой подлокотники трона. Длинные платиново-белые волосы закрыли лицо исполина. Одна из прядей присохла к утонувшему в груди клинку. Необычный прямой меч, по размеру тянущий на полноценный свайхандр, напоминал тем не менее огромный палаш с небольшой гардой и немного изогнутой рукоятью. Металл клинка отливал багрянцем даже в призрачном голубоватом свечении летающих сфер. Почти белая рукоять, выполненная похоже из кости, была украшена искусной резьбой, точно такой же, как и на прислоненных к трону ножных. О, -о, о Затаив дыхание, приблизился к таинственному мертвецу Лараса. Вы только посмотрите на него. «Великолепно! Нет, не смей!» Оттолкнул он Олега, легонько тронувшего зловещую находку острием алибарда. «Я только хотел проверить». «Варвар! Это может быть величайшее открытие в истории человечества!» «Ладно», — неожиданно спикчился Ларс. «Раз уж у тебя эта длинная штука, убери ему волосы. Только осторожно, умоляю». Лезвие алибарда коснулось белых прядей и медленно отвело их в сторону. «Это...» — открыл рот Ларс. «Женщина...» — закончил Олег. Время почти не тронуло лицо усопшей, лишь кожа приобрела вид мятого пергамента. Острый подбородок и высокие скулы, сочетаясь с тонким идеально ровным носом и ртом, чуть растянутым, словно в печальной улыбке, складывались в иконоподобный образ. Корзину портили только сомкнутые веки, провалившиеся внутрь пустых глазниц. «Боже!» — отпрянул Жером. Ром. Она выглядит точь в точь, как та тварь на болотах. Что? обернулся Ларс. Бескрылый не мимикрирующий под женщину с ангельским лицом. Его душу мы тебе скормили. О-а! Снова обратил Ларс взор на хозяйку трона. Это чертовски странно. Занимательная история! вступил в разговор Миллер. «Но какой нам прок с этой мертвечиной, помимо научных изысканий? Дайте хоть меч заберу». Потянулся он к рукояти. «Стой!» — преградил ему путь Ларес. «Я же просил ничего не трогать. Это просто меч!» — пожал Дик плечами. «Эй, он уже без надобности. Сможешь забрать, когда я все осмотрю? Так?» Взобрался Ларес на ступень трона, осторожно выбирая место, куда поставить ногу, чтобы не задеть свою бесценную находку. «Как необычно. Удар нанесен точно в сердце под прямым углом, в самую прочную часть керасы. Тут толщина не меньше сантиметра. Должно быть, тот, кто это сделал, обладал огромной силой, и...» Заглянул он сбоку. «Да, клинок вышел со спины. В камне заметный скол, даже трещина. Его убили на этом самом троне». «Буквально пригвоздили к нему, а потом, вероятно, перенесли в склеп. Пальцы сжаты, как будто она готовилась принять смертельный удар. Без сопротивления». «Ритуальное убийство?» — предположил Олег. «Не думаю. Скорее казнь». «Ты говорил про разные кровавые безумства в Латернаке. Разве столь жестокие существа не нашли бы способ убийства, более изощрённый, чем удар мечом в сердце?» Ну, во-первых, это восхитительная особа явно знатного происхождения, возможно, даже королевского. Сомневаюсь, что таких колесовали или раздирали лошадьми. Во-вторых, говоря о казни, я имел в виду не приведение приговора в исполнение подгул толпы, а некую кару, наказание, последовавшее сразу за обличением. Кто-то...» — развёл Ларс руками, поджав губу. Вошел в тронный зал, вынул меч из ножен нашей богоподобной девы, и всадил ей в сердце, не встречая ни малейшего противодействия. Она знала убийцу. Резюмировал Миллер. «И за ней явно вводился серьезный косяк, раз так покорно приняла смерть. Ну что, теперь я могу забрать меч?» «Да, только осторожно. Прояви уважение к смерти». Дик отложил топор, взобрался на подожье трона и, ухватив меч обеими руками, потянул на себя. «Клинок, скричище доспех!» медленно выходил наружу. Багровеющая сталь покидала вековое узилище, становясь черной. Вязкая, похожая на битум жижа, засочилась из прорехи, и едва остриё меча оставило свои мрачные ножны. «Дерьмо!» Чуть не упал Миллер, отпрянув, и тут же принял боевую стойку, как и остальные. Безвольно склоненная до того голова хозяйки трона дрогнула и поднялась. Шея захрустела, лязгнули доспехи. «Кто?» Подалось немёртвое тело вперед. шаря перед собой вытянутой рукой в когтистой перчатке. «Назовись!» Её голос, сдавленный и шипящий, заполнил камеру, отражаясь от стен. Вторая рука, оторвавшись от подлокотника, устремилась к пергаментному лицу, а потом к дыре в груди. «Владыка!» С грохотом рухнуло закованное в броню тело на колени, продолжая простирать пустоту, ищущие кого-то пальцы. «Ты помиловал меня? Ответь же!» «Я...» Начал Ларес дрогнувшим голосом, жестикулируя остальным в сторону выхода. «Да, я твой владыка, и я все ещё зол на тебя». Немёртвая повернула голову на звук, и совсем по животному, словно гигантская кошка, опустилась на четвереньки. Высекая когтями искры из каменного пола, она медленно приблизилась к оцепеневшему ларосу Шея, хрустя позвонками, противоестественно вытянулась, ноздри идеального носа расширились, ловя запахи. Ларс сглотнул, с трудом сохраняя равновесие на подкашивающихся ногах. Лжешь, раб!» – прошипела немёртвая, обнюхав незваного гостя. «Что делаешь ты в моих чертогах? Как смеешь!» Безглазое лицо вплотную приблизилось к лицу Ларса. «Я не раб!» – на выдавил тот. Еще одна ложь, и я накормлю тебя твоими ногами!» Ларс обернулся и помотал головой, готовым броситься в атаку спутникам. «Я не из этих мест», — постарался он говорить как можно ровнее, хотя голос и так норовил сорваться. земец. двинулась немёртвая по кругу, продолжая обнюхивать визитёра и касаясь его толбом тощикой «Да, мой дом очень далеко». «Почему же ты здесь?» «Ищу кое-кого». И это не я, верно? Верно. Ты нарушил печать, чужеземец. Нарушил волю владыки. Ведомо ли тебе, каково наказание? Нет, но прежде чем наказать, выслушай меня. Дерзкий чужеземец. Принцесса Санти слушает людей, только когда они вопят на жаровнях. Я знаю о тебе, принцесса Санти. Я читал. Умеешь читать? Да ты не просто дерзок. «Куда только смотрят кураторы, раз люди, обученные чтению, уже расхаживают по двору. Ладно, я распотрошу тебя чуть позже. Что ты обо мне читал?» «Помимо многочисленных сказаний о твоей богоподобной красоте, которые не лгут, я знаю, что ты последняя из рода Шазар, правитель Латорнака, дочь короля Уртуса и наследница его трона». «Об этом знает каждый». Коготелатной перчатки скользнула рассотуха ключицы. Мне становится скучно. Но я знаю кое-что еще, Кое-что, о чем не упоминал ни один летописец, о чём неизвестно даже тебе. Говори же. Я расскажу все. Однако прежде хочу предупредить. Это будет тяжело. Вероятно, у тебя возникнет желание растерзать меня, как только я начну. Но в таком случае ты не услышишь самого важного. Так что подумай и ответь, стоит ли смерть ничтожного человека потери бесценных знаний, которых никто больше тебе не даст? Принцесса, храня молчание, сделала еще один круг и, остановившись у Ларса за спиной, прошипела Я слушаю.